Глава восемнадцатая В казармах императорских войск в бао царили шум и беспорядок. Воины сгружали имущество на повозки. Ночью из Янцзина пришел приказ, и командир гарнизона Лю Джан не терял времени зря. Ему было велено не оставлять монголам ничего ценного, а то, что невозможно взять с собой, уничтожить. Уже сейчас несколько человек тяжелыми молотами дробили лишние стрелы и копья. Решение о выводе войск из Бао-Тоу удалось Лю Джану нелегко. Он не спал с тех пор, как получил приказ. Войны, охранявшие Баотоу от преступников и разбойничьих шаек, стояли в городе уже четыре года. Многие обзавелись семьями. В приказе генерала не говорилось ни слова о родных и близких воинов. Письмо от генерала Джи Джуна привез императорский посыльный. Все печати на пакете были целы. Командир прекрасно понимал, за разрешение семейным воинам взять с собой жены детей, ему грозит понижение в должности, а может и что похуже, однако не мог оставить несчастных на произвол судьбы. Лю джан посмотрел на очередную стайку мальчишек, которые, испуганно озираясь, рассаживались по повозкам. Всю жизнь они провели в Бао-Тоу, а теперь им велели все бросить и бежать к ближайшим казармам. Лю Чжан вздохнул. Невозможно сохранить тайну если в нее посвящено так много людей. Наверняка воинские жены предупредили подруг, и сейчас новости расходятся по городу, как круги отброшенного в воду камня. Скорее всего, именно по этой причине в приказе не говорилось о вывозе воинских семей. За воротами шумела собравшаяся у казарм толпа. Люджан покачал головой. Он не сможет спасти всех горожан и не намерен нарушать приказ. Внезапно ему стало стыдно, за то, что он рад возможности унести ноги от монголов и старается не слышать растерянные и испуганные крики, доносящиеся с улицы. Солнце уже встало. Люджан испугался, что слишком затянул с отъездом. Если бы он не послал за семьями воинов, всех людей удалось бы вывести еще ночью. «А теперь придется идти сквозь враждебную толпу». Люджан сказал себе, что раз уж решение принято, он будет безжалостным. Если горожане разозлятся, кровопролития не избежать. Его люди не смогут пробиться без боя к крепостным воротам, до которых шагов четыреста. Еще вчера это расстояние не казалось большим. Жаль, что так случилось, но Люджан сделал выбор и вот-вот отправится в путь. Мимо пробежали двое воинов, видимо, с поручениями. Ни один не обратил внимания на командира. Было заметно, что воины встревожены. Ясно, что они из тех, у кого в городе остаются шлюхи или приятели, то есть из большинства. Когда войско уйдет, здесь начнутся беспорядки. Будут бесчинствовать разбойничьи банды. Разбойники похожи на свирепых псов, только силой их и удержишь, — подумал Люджан. Будут рвать добычу, пока их самих не уничтожить наступающий враг. От этой мысли Люджану стало немного легче, хотя стыд по-прежнему терзал его душу он решил сосредоточиться на том, как без потерь вывести из города воинов и повозки. Люджан уже велел арбалетчикам встать по обеим сторонам колонны и стрелять в толпу при малейших признаках опасности. Если это не поможет, воины пустят в ход пики. Как бы то ни было, Люджан понимал, что при данных обстоятельствах ему гордиться нечем. К Люджану подбежал один из стражников, охраняющих ворота в казармы. «Неужели начались волнения?» «Господин, там какой-то человек хочет поговорить с вами. Я хотел отправить его домой, но он дал мне этот знак и сказал, что вы согласитесь встретиться с ним». Люджан бросил взгляд на обломок синей раковины с личным клеймом Чена И. «Только встречи с главарем Тонга сейчас и не хватает». Но повозки уже загрузили, войско строилось у ворот, и командир гарнизона, чувствуя вину, кивнул стражнику. «Впусти его через маленькую дверь и проследи, чтобы за ним не было хвоста». Стражник поспешил прочь, а Лю Джан остался наедине со своими мыслями. Чен И тоже погибнет вместе с остальными, и никто не узнает о его соглашении с командиром императорских воинов, существовавшем много лет. Соглашение было выгодно обоим, однако Люджан нисколько не жалел, что, наконец, отделается от коротышки». Стражник вернулся с главарем Синего Тонга, и Люджан постарался отогнать усталость. С Ченом И лучше держать ухо востро. — Ничем не могу тебе помочь, Чен И, — начал военачальник, велев стражнику идти к воротам. — Мне приказали вывести воинов из Баотоу и присоединиться к остальным войскам Уяньцзина. Чен И пристально смотрел на него. Люджан заметил, что коротышко вооружен, на его бедре висел меч — По правилам посетителям полагалось оставлять оружие у ворот, но сегодня было не до правил. «А я думал, что ты солжешь», — произнес Чен И. «Скажешь, что отправляетесь на учение?» «Конечно, я бы тебе не поверил». «Тебе, наверное, самому первому сообщили», — ответил Лю Джан, пожав плечами. «Я только выполняю приказ». «Вы допустите, чтобы Бао Тоу сожгли?» — спросил Чен И. «Много лет вы уверяли, что защитите нас». «А теперь, при виде настоящей угрозы, спасаетесь бегством?» Лю Джан вспыхнул. «Я всего лишь простой воин, Чен и Когда мои командиры приказывают мне идти, я подчиняюсь. Извини!» Лицо Чен Ии раскраснелось то ли от злости, то ли от того, что он слишком быстро прибежал к казармам. Сказать было трудно. Он пристально посмотрел на Лю Джана, и тот не выдержал, отвел взгляд. Вижу, ты разрешил своим людям увести семьи в безопасное место, заметил Чен И. Твои жена и сыновья не пострадают, когда придут монголы. Лютжан отвернулся к колонии из людей и повозок, готовый отправиться в путь по его приказу. Разрешив воинам забрать семьи, я превысил свои полномочия, друг мой. Не называю человека другом, если оставляешь его на верную гибель, презрительно фыркнул Чен И, не скрывавший своего гнева. Люджан по-прежнему не мог посмотреть ему в глаза. Чен и продолжал. «Колесо судьбы повернется, Люджан. Твои командиры заплатят за жестокость, а ты — за этот позор». «Я должен идти», — сказал начальник гарнизона, глядя вдаль. «Ты успеешь вывести жителей из города, если отдашь приказ. Многих еще можно спасти». «Пожалуй, я так и сделаю, Люджан» ведь после вашего ухода в городе не останется другой власти кроме меня они оба знали что невозможно увести все население баотоу монгольское войско было лишь в двух днях пути от города даже если попытаться вывести людей по реке в лодках не хватит места для всех жителей баутоу будут убивать на ходу люджан представил себе рисовые поля красные от крови и протяжно вздохнул — Пора отправляться в путь. Он и так задержался. — Всего доброго, — пробормотал он, встретившись, наконец, с Ченом и взглядом. Непонятно почему, в глазах коротышки сияло торжество. Люджан хотел что-то сказать, но передумал. Он направился к голове колонны, где его ждал слуга с лошадью. Ворота отворились, и первые ряды настороженно замерли, глядя на безмолвную толпу. Люди стояли вдоль дороги и смотрели. Они оставили проход для императорских воинов, стражников и повозок. Лица жителей искажала ненависть. Джан отдал приказ арбалетчикам нарочито громко, чтобы устрашить толпу. Молчание угнетало, и лю Джан ждал, что горожане с минуты на минуту разразятся оскорблениями. Его воины нервно хватались за мечи и пики, избегали взглядов друзей и знакомых, которые стояли в толпе, глядя на покидающий город войска. Точно такая же сцена повторится у других бараков, а потом три колонны встретятся за городской стеной и двинутся на восток к Яньцзину и перевалу Барсучья Пасть. Впервые в истории Бао Тоу остается без защитников. Чен И смотрел, как колонна стражников направляется к крепостным воротам. Лю Джан даже не подозревал, сколько человек из Синего Тонга находится в толпе, поддерживая порядок и не давая рассерженным горожанам выказать возмущение. Чен и не хотел отсрочки отступления, и все же не мог удержаться, чтобы не взглянуть на позор командира гарнизона. Они не были друзьями, хотя Лю Джан прикрывал его много лет. Чен и знал, что командиру нелегко выполнять приказ о сдаче города, и наслаждался каждой секундой его унижения. Коротышке стоило большого труда скрывать радость. Никто не помешает ему, когда придут монголы. Не будет воина, в котором велели сражаться насмерть. Предательство императора в одночасье отдало Бао в руки Чена И. Коротышка нахмурил брови, увидев, что колонна дошла до крепостных ворот, и Люджан скрылся в тени опустевших помостов для лучников. «Теперь все зависит от того...» Хорошо ли два брата-монгола, которым он помог, умеют держать слово? Знать бы, можно ли им доверять? Или любимый город уничтожат прямо на его глазах? Толпа мрачно наблюдала за уходом войска, а Чен-И мысленно вознес молитвы духам предков. Вспомнив Квишана, своего слугу-монгола, он обратился к небу покровителю кочевников, прося защиты и поддержки. Облокотившийся деревянную загородку загона для коз, Чингис радовался, глядя на Чагатая, который с криками скакал на своей лошадке. Хан подарил десятилетнему сыну сделанные по росту доспехи. Чагатай был еще слишком мал, чтобы участвовать в боях, но подарок привел его в восторг. И сейчас мальчуган носился кругами, вызывая улыбки у старших. Он потрясал луком, то смеясь от счастья, то воинственно вопя. чингис выпрямился и погладил плотную белую ткань шатра, которую возвели под стенами бао -Тоу. Он заметно выделялся среди обычных юрт, чтобы жители осажденных городов узнавали его и сдавались без боя. Шатер был раза в два больше ханской юрты, но не такой прочный. Он трепетал на ветру, белый полог двигался, словно от отчего-то дыхания. По бокам стояли бунчужные знамена, белые конские хвосты, как живые, бились в воздухе. Бао был совсем рядом, и Чингис снова задался вопросом, не ошиблись ли братья насчет этого Чена И. Лазутчики сообщили, что колонна воинов покинула город за день до того, как монголы подошли к его стенам. Кое-кто из молодых воинов даже приближался к колонне на расстоянии полета стрелы. Убить одного-двух врагов ради забавы. В Бао если донесения верны, не осталось императорских войск, его некому защищать», — Чингис благодушно усмехнулся. «В любом случае город падет, как все остальные города». Хан беседовал с бывшим главным каменщиком баутоу и тот заверил его, что Чен И помнит об уговоре. Семья Ляна осталась за крепостными стенами, которые он помогал строить, и каменщик хотел, чтобы город покорился без боя. Чингис посмотрел на белый шатер. баутоу должен сдаться до заката». Иначе на следующий день жители увидят красный шатер. И тогда никакие соглашения их не спасут. По спине Чингиса пробежал холодок. Хан обернулся, увидев по другую сторону загона Джучи, и уловил в его глазах вызов. Забыв о данном борте обещании, Чингис с холодным выражением лица глядел в глаза сыну, пока тот не отвел взгляд. Только после этого Чингис заговорил. — Через месяц будет твой день рождения. Я велю, чтобы тебе тоже сделали доспехи. — Мне исполнится 12 усмехнулся Джучи. — Скоро я смогу воевать вместе со взрослыми воинами. К чему мне детские забавы? Чингис разозлился. Он хотел показать сыну свою щедрость, а тот отказывается от подарка. Хан начал что-то говорить, но ему помешал Чагатай. Мальчик подскакал к загону, спрыгнул на землю, едва удержавшись на ногах и ловко обмотал поводье вокруг столбика. Испуганные козы с громким блеянем метнулись к другой стороне загона. Чингис не сдержал улыбки при виде простодушной радости сына, хотя вновь почувствовал испытующий взгляд Джучи. Чагатай махнул рукой в сторону бао лежащего примерно в двух ли от лагеря монголов. — Отец, почему мы не наступаем на город? — спросил он, поглядывая на Джучи. — Потому что твои дяди... — Дали обещание одному человеку терпеливо объяснил чингис в благодарность за каменщика который помог нам завоевать остальные города мы не будем разрушать батоу он на миг замолчал если его жители сегодня сдадутся а что будет завтра неожиданно вмешался Джучи. — следующий город а потом еще и еще мальчик встал прямо расправил плечи когда чингис повернулся к нему и продолжил Неужели мы всю жизнь только и будем делать, что завоевывать крепости?» От непочтительного тона кровь бросилась в лицо Чингиса. Затем он вспомнил свои обещание Борте обращаться с Джучи, как с остальными сыновьями. Жена, похоже, не понимает, что мальчишка все время пытается вывести его из себя. Впрочем, Чингису дорог мир в собственной юрте. Он совладал с гневом и только потом ответил. «Мы здесь не в игры играем». «Я решил уничтожить дзиньские города не потому, что мне нравятся здешние жара и мухи. Я пришел сюда, и ты тоже, потому что дзиньцы мучили тысячи поколений наших предков. Благодаря их золоту все племена только и делали, что грызлись друг с другом. Едва мы пытались начать мирную жизнь, дзиньцы натравливали на нас татар». «Больше им это не удастся. Мы слишком сильны для них», — возразил Джучи. «Татары разбиты. Все племена, по твоим словам, стали одним народом. Значит, нами движет только жажда мести?» Мальчик не осмеливался посмотреть отцу в глаза, но в его голосе звучал искренний интерес. «История для тебя — лишь песня досказания», — фыркнул Чингис. «Ты еще не появился на свет, когда племена были разрознены. Ты не застал то время и не понимаешь его. Да...» Отчасти нами движет чувство мести. Пусть враги запомнят. Если они посмеют напасть на нас, то в ответ поднимется буря и сметет их с лица земли». Хан вытащил отцовский меч и поднял его к небу. Солнечные лучи отразились в сверкающем лезвии с золотыми отблесками, падая на лицо Джучи. «Смотри, вот хороший клинок, выкованный мастером. Но если я зарою его в землю...» «Долго ли он останется острым?» «Сейчас ты скажешь, что племена похожи на этот меч», — сказал Джучи, удивив Чингиса. «Возможно», — ответил Чингис, недовольный, что ему не дали договорить. «Мальчишка слишком умен. С ним неприятности не оберешься». «Однако все, чего я добился, может быть потеряно из-за одного глупого сына, у которого не хватает терпения выслушать отца». Джучи ухмыльнулся, и Чингис понял, что только что признал его сыном, хотя ему просто хотелось стереть дерзкое выражение с лица мальчишки. Хан открыл вороться в козий загон и, высоко подняв меч, вошел. Козы пытались убежать от него, пихая друг дружку и бестолково блея. — Раз ты такой умный, Джучи, скажи, что произойдет, если козы бросятся на меня? — Ты их всех убьешь, — вмешался Чагатай, пытаясь поучаствовать в этой схватке характеров. Чингис не обернулся. Он хотел услышать ответ Джучи. «Они собьют тебя с ног», — сказал Джучи. «Значит, мы козы, объединенные в народ?» Мысль, похоже, ему понравилась. Чингис потерял терпение. Он схватил сына и перебросил через шаткую ограду. Джучи упал, раскинув руки и ноги, среди испуганных животных. Козы метались отчаянно блея, некоторые делали попытки выпрыгнуть из загона. «Мы — волки, а волк не думает о тех, кого убивает. Он счастлив только тогда, когда его клыки и когти красны от крови, а враги побеждены и мертвы. Если ты еще раз посмеешься надо мной, я отправлю тебя к ним». Джуча с трудом поднялся на ноги. Выражение его лица стало непроницаемым, как маска. «Если бы подобное самообладание проявил Чагатай, Чингис обязательно похвалил бы его» но сейчас он молча смотрел на старшего сына, а тот на отца, и никто не хотел отвести взгляд первым. Краем глаза Джуча заметил усмешку Чагатая, радующегося его унижению. В конце концов, подросток не стерпел, отвел взгляд. Едва сдерживая бессильные слезы, он перелез через деревянную загородку. Чингис глубоко вздохнул, пытаясь подавить гнев. Ты не должен считать войну периодом, предшествующим мирной жизни. Может, разговоры о мечах и волках кажутся тебе чересчур мудреными? Скажу проще. Мы войны. Если мне придется всю жизнь уничтожать власть дзиньского императора, я сочту каждый день праздником. Его семья правила слишком долго. Теперь возвысился мой род». «Мы больше не потерпим холодных рук дзинь у себя на горле!» Джучи тяжело дышал, однако собрался с силами и задал еще один вопрос. «Значит, война никогда не кончится, и ты, став седым стариком, будешь по-прежнему искать врагов?» «Если кто-нибудь из них уцелеет к тому времени», — ответил Чингис. «Нельзя бросить то, что я начал». «Если мы с малодушничаем и остановимся, неприятель придет к нам с таким огромным войском, какое тебе и в страшном сне не снилось!» Чингис замолчал, подыскивая слова, чтобы подбодрить мальчиков. «Зато, когда я состарюсь, мои сыновья станут взрослыми, завоюют новые земли и сделаются их правителями. Они будут кушать жирную пищу, носить мечи, украшенные драгоценными камнями, И забудут, что всем обязаны мне. Косары Темуге вышли за пределы Улуса посмотреть на стены Баотоу. Солнце висело низко над горизонтом, но оба воина вспотели. День был жаркий и душный. дома в горах они никогда не потели. Там сухая пыль не приставала к коже, и ее сразу сдувал ветер. Здесь же в Дзинь тело становилось грязным и вонючим. Вдобавок всех донимали полчища мух. Особенно страдал Темуге. Бледный и хворый он вспоминал путешествие в город, и его замутило еще сильнее. В последнее время юноша проводил слишком много вечеров в дымной шаманской юрте, и увиденные в забытье кошмары терзали его и после пробуждения. У Темуге перехватило горло, он закашлялся. Это усилие, казалось, окончательно ослабило юношу. У него закружилась голова. Хасар смотрел на брата без тени сочувствия. — Похоже, ты совсем выдохся, братец. Будь ты конем, я бы зарезал тебя на мясо. — Ты ничего не понимаешь, впрочем, как обычно, — возразил Тамуге слабым голосом, вытирая рот тыльной стороной ладони. Он побледнел. Под яркими лучами солнца его кожа казалась восковой. — Прекрасно понимаю, что ты гробишь себя и целуешь пятки вонючего шамана, — ответил Хасар. — От тебя уже и несет, как от него. — Может быть, Тамугей не обратил бы внимания на колкость брата, зато заметил в глазах Хасара настороженность. На тымуге так смотрели и раньше, считали его помощником ханского шамана. Вряд ли то был страх, скорее тревога перед неизведанным. тымуге не придавал значения подобным взглядам, но сейчас почувствовал странную радость. «Я многому у него научился», — сказал он. «Временами меня пугает то, что я вижу». «Люди всякой о нем болтают. Да только ни одного хорошего слова я пока не слышал», — тихо произнес Хасар. «Говорят, шаман забирает младенцев, от которых отказались матери. И они пропадают навсегда». Он не смотрел на Темуге, предпочитая разглядывать стены баутоу «Говорят, шаман убил человека одним прикосновением». Темуге, наконец, совладал с приступом кашля и приосанился. «Я научился у него призывать смерть», — солгал он. Вчера ночью, когда ты спал. Это было нелегко, и поэтому я сегодня кашляю. Ничего, плоть выздоровеет, а знание останется. Хасар украдкой взглянул на брата, пытаясь понять, обманывает тот или нет. Наверняка там была какая-то хитрость, заподозрил он. Тамуге улыбнулся. От темной пасты его десны почернели, и улыбка казалась жуткой. Мне нужно страшиться того, что я знаю, брат». Мягко сказал он. «Опасны незнание а человек». «И вот такому детскому лепету он тебя учит?» фыркнул Хасар. «Ты говоришь, как наш буддийский монах Яушу, только он, по крайней мере, не превозносит кокечу Они похожи на двух баранов, что бодаются по весне». «Монах глуп и не должен учить детей Чингиса. Может, кто-то из них будет ханом, а этот самый буддизм сделает их слабыми». — Вряд ли, если наставник Яушу, — ухмыльнулся Хасар. — Он разбивает доски голыми руками. Твоему Кокэчу такое точно не под силу. — Мне нравится монах, хотя он почти не говорит на нормальном человеческом языке. — Разбивает доски, — передразнил Темуге. — Ну да, тебя только этим и впечатлишь. Разве безлунными ночами монах отгоняет злых духов от Улуса? — Нет, он рубит дрова. Неожиданно для себя Хасар понял, что злится. Ему не нравилась обретенная Томуге уверенность, хотя он и не смог бы объяснить причин. «Я никогда не видел дзиньских злых духов, которых, если верить его словам, изгоняет Кокачу. А дрова лишними не бывают!» Хасар презрительно хохотнул, увидев, как покраснел Томуге. Настроение старшего брата значительно улучшилось. «Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел человека, который умеет драться, как я ушу А с духами умерших дзиньских крестьян я уж как-нибудь и сам бы справился». Разъяренный Темуге замахнулся на Хасара и, к своему удивлению, увидел, что тот дрогнул. Храбрец, который, не задумываясь, бросается в бой с несколькими вражескими воинами, отступил перед младшим братом и схватился за меч. Темуге едва не рассмеялся. Он хотел было сказать Хасару, что пошутил, напомнить о былой дружбе, но почувствовал, как холод вползает в сердце, и злорадно ухмыльнулся. — Не смейся над духами, Хасар, и не потешайся над людьми, которым они подчиняются. безлонными ночами ты не ходил тайными тропами и не видел того, что открылось мне. Если бы не Кокетчу, каждый раз возвращающий меня на землю... Я бы давно погиб. Хасар понял. Брат заметил, как он отпрянул от его руки. Сердце Хасара бешено колотилось. В глубине души он сомневался, что маленький Темуге знает что-то неизвестное ему. С другой стороны, на свете столько таинственного. Хасар сам видел, как Кокетчу протыкает себя ножами и раны не кровоточат. Хасар растерянно посмотрел на брата, затем резко повернулся и пошел к юртам к миру, который хорошо знал. Оставшись один, Темуге чуть не завопил от радости. Внезапно ворота Баотоу распахнулись, и дозорные протрубили тревогу, предупреждая людей в Улусе. Темуге подумал, что сейчас все воины бегут к своим лошадям. «Ну и пусть бегут», — сказал он себе, опьяненный победой над братом. Тошнота исчезла, и Темуге уверенно зашагал к открытым воротам. Он не задумывался над тем, что Чен И, возможно, нарушил их уговор, и на стенах города ждут лучники. В эту минуту Темуге легко ступал по каменистой земле. Он чувствовал себя неуязвимым.